глава 3. Я запросил у патрульных адрес Маркуса Коллера, дневного сторожа, и занялся бумажной работой. По негласному уговору мы с Атти полсмены проводили порознь, и в это время я писал за него рапорты. Лишняя работа, да и нарушение правил, но мне доставляло странное удовольствие подделывать его скупой мелкий почерк. и просто не видеть Сатти какое-то время. Прошло несколько часов, но патрульные, похоже, не собирались давать адрес. В последнее время двери передо мной захлопывались, стоило мне назвать свое имя. И еще я запросил данные с камер наблюдения на Оксфорд-Роуд, где в последний раз подожгли урну. Вдруг парс решит проверить, чем я занимаюсь. За пять дней произошло три пожара. Все это время поджигатель то ли случайно, то ли намеренно выбирал урны подальше от камер наблюдения. Вряд ли в этот раз будет иначе. Наконец я устал ждать и позвонил Анисе. Она сразу же дала мне адрес Маркуса Кольера. До начала смены нужно было скоротать несколько часов. Я решил наведаться к нему. Было еще светло, но день клонился к вечеру. Улицы... Заполнили наглые парни моего возраста в обнимку с такими красивыми женщинами, что сердцу становилось больно. Я старался смотреть не на них, а на городской пейзаж, на бесконечные строительные краны, тонущие в смоге. Маркус Коллер жил в Солфорде. При виде почтового индекса я поморщился. Это был район с самым высоким уровнем вооруженной преступности. Почти четверть случаев применения огнестрельного оружия в городе регистрировались в радиусе не дальше мили от улицы Маркуса. Криминальные кланы устраивали разборки, совершали грабежи и убийства, практически безнаказанно. Никто не осуждал случайных свидетелей, если они не обращались в полицию. Молчание здесь было единственной гарантией безопасности. Из-за этого большая часть преступлений – оставалась неучтенной. Я приезжал сюда только, чтобы доставить полицейские уведомления об угрозе жизни. Мы с Сати передали кучу таких уведомлений мужчинам, женщинам и даже подросткам. Большинство от охраны отказывались. Маркус занимал комнатушку в обшарпанной общаге в конце тупиковой улицы. Я въехал на нее под чей-то свист, а потом наступила тишина. но отнюдь не умиротворяющая. Свист служил сигналом раннего оповещения. Натурально какой-нибудь мальчишка стоял на углу улицы и свистел. Тогда его работодатели, местные дилеры, захлопывали окна, откуда они как бы невзначай роняли пакетики с наркотой, которые внизу подхватывали постоянные клиенты. Стоило раздаться свисту, как все замирало, и мрачное действо приостанавливалось. Краснокирпичные стены общаги закоптились от смога. Некоторые окна были заколочены досками. От моего стука дверь едва не сошла с петель. Замок был сорван. В сырой, захламленный коридор пришлось протискиваться мимо стиральной машины. Я видел такое во многих домах. Уставшие от грабежей жильцы припирали на ночь двери бытовой техникой потяжелее, чтобы в дом не вламывались наркоманы. Я поднялся наверх и постучал в комнату номер три, где жил Маркус Кольер. За дверью было тихо. Из комнаты на другом конце коридора неслись звуки низкопробного телешоу. Я постоял, прислушиваясь, потом подошел к дальней двери и постучал. Раздался женский голос, сиплый от выпивки, возраста, или от того и другого одновременно. «Ты рановата!» «Я друг Маркуса. Где его искать?» «Друг Маркуса?» За дверью замолчали. Потом послышался низкий, безрадостный смех. «Теперь меня уже ничем не удивить в этой жизни!» Я отступил. Дверь открыла женщина среднего возраста в ночнушке леопардовой расцветки, примерно на размер меньше нужного. обдав меня запахом марихуаны. «Привет!» — соседка оглядела меня с ног до головы. «Нужна компания, дружок?» «Нет, я не за этим». «Маркус тебе деньжат задолжал?» Я показал ей удостоверение. «С такими друзьями и врагов не надо», — рассмеялась она. «Как вас зовут?» «Джинн». Она прислонилась к дверному косяку. «Потри меня, и твои желания сбудутся». «У вас есть ключ от его комнаты, Джин?» Она собралась что-то сказать, но передумала. «Возможно, я не замечу, что вы курите». «Да-да». Соседка с притворным разочарованием поджала губы и исчезла в комнате. Потом ногой захлопнула дверь, видимо, на всякий случай. Спустя минуту появилась снова и, горячей влажной рукой, вложила ключ мне в ладонь, придвинулась ближе. Могу обслужить по дружбе? Я женат. Она смерила меня долгим взглядом, потом отодвинулась. Не верю, красавчик. Женатики у меня, наоборот, в постоянных клиентах. Будешь уходить, ключ под дверь подсунь. Я вернулся в комнате Маркуса и открыл дверь. Коморка, провонявшая сыростью. На полу смятая форма охранника, будто человек, испарился, а одежда осталась. Из мебели кровать, стул и письменный стол. Я осмотрел кровать, сдвинул грязные простыни. Пусто. Потом обошел комнату. Коробки от фастфуда, оставленные на жаре, покрылись плесенью. На полу валялись грязные салфетки и почти неотличимые от них платежные квитанции. В карманах форменного кителя обнаружились протекшая ручка, разменная мелочь, и маленький пакетик. Я аккуратно его достал. Здоровая жизнь. Такой же презерватив, что и в номере 405, где, похоже, оказывали секс-услуги. Значит, в отеле действительно промышляли проститутки. Теперь ясно, что имел в виду Али, говоря о предприимчивости Маркуса. Но где он сам? Я подсунул ключ под дверь комнаты номер 4 и крикнул. «Где искать Маркуса?» Ответа не последовало. «Эй!» Я пнул дверь. «У водокачки», — ответила Джин. «Это где?» «Да, пап так называется, здесь, рядом!» Она рассмеялась. «Дошло?»